Глава третья. Фальшивая королева. Той ночью у меня случился первый приступ кошмара, ибо сном это назвать было сложно. Я проснулась посреди ночи в липком поту, долго пыталась отдышаться и даже, кажется, ещё слышала эхо своего крика. Во сне на моих руках умирал Марк. Это было так жутко, безнадёжно и неотвратимо. Что я чётко ощутила, случись такое на его, то не переживу. Просто не смогу дальше жить. Я видела, как утекает жизнь любимого человека кровавыми потоками сквозь пальцы, и, обнимая, чувствовала, как его сердце совершило последний толчок и остановилось. Моя душа чуть не разорвалась пополам от горя. С трудом досидела до утра, разбудила Насту, и мы стали собираться в дорогу. Грузить её своими кошмарами я не решилась. Часовой пояс в столице Треста серьёзно опережал наш, а я хотела оказаться там ближе к вечеру, но пока Казимир ещё не покинул кабинет. Мы с Настой материализовались в салоне самолёта. Две фигуры в чёрных матовых доспехах и шлемах, чем-то похожих на форму полицейского спецназа из фильмов, не могли не привлечь внимание. Я огляделась, и увидела, что на нас, с выпученными от страха глазами, смотрят все, включая застывшую со стаканчиком воды в руке стюардессу. Она так смешно и часто моргала огромными накладными ресницами, будто хотела взлететь. «Это что, небо? Там действительно облака внизу?» не сдерживаясь громко и восхищенно спросила Наста, заглянув в ближайший иллюминатор. Пассажиров это напугало ещё больше. Я предупреждала её о том, что мы будем путать следы и окажемся на борту гигантского аэроплана. Слово «самолёт» она не знала. Но одно дело теория, а другое дело в реальности увидеть облака под ногами. В её мире пассажирских аэропланов не существовало, а дирижабли, по размерам сопоставимые с авиалайнером, на такую высоту, конечно, не поднимались. Обещаю, мы ещё с тобой слетаем. Просидим в креслах весь полёт от начала и до посадки. Но сейчас нам некогда. Я подтащила её за руку к стюардессе, но она-то всё никак не могла отлипнуть от вида бесконечного синего солнечного неба вверху и пушистого как вата слоя облаков ниже крыла. «Простите, я возьму?» — задала я риторический вопрос, моргающей коровьими ресницами девушки в форме и аккуратно забрала у неё стакан из рук. Сделала шаг назад, чтобы не облить эту красивую форменную юбку, когда стакан упадёт. Покрепче схватила подругу за руку и нырнула в отражение воды, представив себе рынок Треста. Даже если наше появление посреди базара кто-то и заметил, то не обратил внимания. Патрули мрака тут были не редкостью. Конечно, появляться рекомендовалось так, чтобы не возбуждать внимания у обычных жителей, ничего не подозревающих о ныряльщиках. Но и излишние мифы про солдат в чёрном, способных возникать буквально из воздуха везде, где совершается преступление, тоже поддерживать не возбранялось. Я оглянулась и тут же увидела коллег в чёрной форме в конце торгового ряда. Поприветствовала их взмахом руки, те отсалютовали в ответ. «Конечно, появляться тут было бы рискованно, если бы мы с Настой не надели глухие шлемы с тонированным забралом». В таком виде все солдаты мрака похожи как братья-близнецы, так что узнать нас не мог никто. Ни наблюдающие от треста, которые непременно тоже шатались по рынку, проверяя лицензии торговцев, ни даже свои из мрака. Медленно, как и положено патрулю, по мы прошлись вдоль ларьков с товарами из далёких и близких миров. Экзотические животные, семена невиданных растений, книги, на языках существования которых и вообразить-то сложно. И, конечно, оружие и одежда. Мужской и женский рай, привлекавший на рынок всех местных жителей, даже не подозревающих, откуда берётся такое разнообразие. Хотя, конечно, изрядная часть посетителей базара миров тоже состояла из ныряльщиков. Часть продавала добычу, а другие закупались для дальнейших путешествий. В разгар торгового дня тут было не протолкнуться, но перед нами народ расступался сам собой. Ещё бы. Патруль мрака нервировал каждого, даже очень законопослушного продавца, да и вообще любого ныряльщика. Каждый, кто знал о существовании Кодекса Красной Королевы, волей-неволей вспоминал о совершённых прегрешениях, самыми популярными из которых были несхлопнутые переходы, то есть те, которыми прошли только в одну сторону и до сих пор держат в натянутом состоянии, и контрабанда технологий в менее развитые миры. Продажа различных запрещённых веществ тоже жестоко каралась, но таких купцов на базаре не было. Чёртова пыль приобреталась тихо в тёмных узких закоулках ночной Праги. Наста резко отпихнула в сторону особо навязчивого торговца, который, разглядев по округлостям формы, что перед ним девушка, сунул ей под нос какие-то цветные тряпки. Ну и попал под горячую руку. Подруга сегодня была очень зла. Даже тот мимолётный восторг, который она испытала в самолёте, не развеял её паршивого настроения. Вчера она здорово поругалась с Томом, который сначала не хотел отпускать её в Прагу одну, а потом настойчиво навязывался в попутчике. Проблема была в том, что с ним та шанс быть узнанным возрастал многократно. Конечно, и нас и я в своё время были героинями светских хроник, так что, будь мы без шлемов, нас бы непременно опознали, И уже через полчаса местные папарацци тайком фотографировали бы аристократку Александру де Рот, обладательницу ледяного сердца, о которой разбились надежды и матримониальные планы ни одного знатного жениха, и её подругу, небезозвестную даму высшего света, Анастасию Рябушинскую, которая неожиданно заявилась в столицу в форме мрака. Скандал, способный потрясти передовицы газет. Но, скрыв лица под шлемами, мы стали невидимками. Встретившись с нами взглядом, все отводили глаза. Именно поэтому я не разрешила Насте взять с собой шпагу. По ней познать бывшую мажорку, бившуюся на дуэлях с местной аристократией, было вообще проще простого. Шпага-то фамильная, передающаяся в роду матери. Но ну и к тому же оружие всё ещё проходило как вещественное доказательство последствию о покушении. Подруги даже кровь с неё стереть пока не позволили. С Томом всё было иначе. С нами-то простой народ никогда не сталкивался, а обитатели светских балов на рынок захаживали редко. Его отлично знала полгорода, личный секретарь регента, главы треста, да и вообще всего западного королевства. Эта должность когда-то открывала Насте любые двери, едва не срывая их с петель. Так что Тома легко могли опознать даже в шлеме, просто по голосу и по походке. Если шпага Насты могла нас демаскировать теоретически, то Том был бы просто как яркий фонарь, зажжённый в темноте. Или ещё хуже, как толстый, набитый купюрами кошелёк, который неосмотрительно достали из кармана в криминальном районе. Марка, кстати, тоже попытался запретить мне брать с собой меч, но был послан далеко и аргументированно. Клинок вообще не примелькался на улицах Праги, чтобы быть узнанным прохожими, да и внешне не так, чтобы очень приметный. Чёрные ножны да тёмная рукоять с красным шнурком. Если не вытаскивать его странное угольно-чёрное матовое лезвие, то он вообще может сойти за дубинку, которую из самодурства носят не на поясе, а за спиной. К тому же нам с Настой пришлось накинуть поверх формы меховые плащи из-за мороза в столице, так что мой меч вообще не сильно-то и мозолил глаза. В Праге было непривычно холодно. Обычно тут даже зимой редко выпадал снег, и температура держалась в районе нуля, Но мы вдвоём хрустели подошвами по толстой утрамбованной покупателями подстилке из снега и льда. На крышах павильонов сугробы достигали почти метра. Рыжая тут же подсказала мне, что на улице минус пять. Вполне нормально для Москвы и тем более родного Сумкина, но по местным меркам стояли прямо-таки аномальные морозы. Прежде чем ломиться к Казимиру, я хотела побыть на базаре и послушать, о чём говорят люди. Для этого нужно было пройти по рядам несколько раз, чтобы народ успокоился и расслабился. Когда один и тот же патруль постоянно бредёт мимо и никого не трогает, то постепенно его начинают воспринимать как фон. Продавцы и покупатели скоро перестали замолкать при нашем появлении, и я, наконец, смогла погрузиться в пучину слухов, ибо о чём ещё говорить незнакомым людям, когда цену и качество товара уже обсудили, но этикет сделки требует поговорить ещё чуть-чуть. Конечно же, чаще всего звучало «А вы слышали, что?». Мои уши, как локаторы, ловили слова «королева», «правительница» и тому подобные. Уже через час я знала, что появление Красной Королевы тут не более чем чудаковатый слух, в который большинство всё-таки не верило. Что-то вроде «А вы слышали, что где-то в Африке поймали крокодила величиной с локомотив?» «Да что вы говорите, ужас какой! Кстати, почём это платье?» Примерно так же обсуждали и то, что их старая, вот уж точно не люблю это слово по отношению к себе, правительница появилась где-то на столь далёких рубежах, что даже непонятно, существует ли такое место вообще. Ситуация становилась яснее. Если обо мне болтают ныряльщики на базаре, значит, Казимиру уж точно в курсе. И из этого вытекало два вывода. Как минимум, мне не придётся доказывать ему, что я не миф. Уж он точно понял, о ком шептала ему разведка. С другой стороны, он действительно мог стоять за покушением, тем более, что барон Дебев, глава тайной службы королевства, лучше всех понимал, что Красная Королева скоро объявится в столице, и, потирая шрам от нанесённой мной раны, вряд ли забыл моё обещание, чем закончится для него наша следующая встреча. Рыжая. Ненавязчиво намекнула мне, что пора заканчивать с прогулкой, показав в углу поля зрения местное время. Если глава Треста не поменял привычки, то сейчас он должен был сидеть в одиночестве в своём кабинете и принимать традиционные сто граммов коньяка, прежде чем отправиться на ужин. Единственный момент, когда мы гарантированно обойдёмся без свидетелей. «Пора», — шепнула я Насте и взяла её за руку. Она коротко сжала пальцы, давая знак, что готова. Найти незамёрзшую водную поверхность было непросто. Обычно в таких случаях я пользовалась каплями в воздухе, но те замёрзли, а нырять в кристаллы льда я не могла. К сожалению, продавца кофе и чая поблизости тоже не наблюдалось, но я обратила внимание на вырывающиеся изо рта клубы пара. Рыжая поняла мою мысль и тут же перенастроила зрение в правом глазу, так что даже мельчайшие пылинки в воздухе превратились в летающие глыбы. Наста выдохнула мне в лицо целое море круглых огромных капель, я представила кислую рожу Казимира, и мы нырнули. Рассчитала я поразительно точно. Он только что со стуком поставил на стол пустой коньячный бокал, а лицо ещё хранило то самое противное выражение, как будто голова откусил лимон и тщательно боролся с желанием выплюнуть его обратно. Увидев двух солдат мрака, он скривился ещё больше. Как я и предполагала, в кабинете никого, кроме нас, больше не было. Мы тут же сняли шлемы. Брови Казимира немного дёрнулись, а в глазах промелькнул мгновенный испуг. Я успела его заметить, но хозяин кабинета быстро владел собой, увидев, что в руках у нас нет оружия, и наигранно спокойно произнёс. «Я ждал тебя». Только вот гадал, появишься ты под фанфары и народные овации или прокрадёшься тайком. Было бы с кем сыграть, поставил бы на второе и выиграл. Я слишком хорошо тебя знаю». «А меня? Хорошо знаешь?» — зло спросила Наста, подходя к столу. Казимир спокойно смотрел на неё из-под лобья. «У тебя такой вид, дочка, будто ты пришла мне мстить. Интересно, за что? за что?» «Не ты посадил нас в тюрьму и грозил казнью? Не ты велел мире сплавить меня на такое задание, с которого я с гарантией бы не вернулась?» «Да брось». Глава отмахнулся от неё, как от назойливой мухи. «Никакой казни бы и не было. Продержали бы вас дня три-четыре, чтобы образумились. В конце концов, я поговорил бы с вами, вразумил и отпустил». Я с удивлением смотрела на хозяина кабинета. Ох, недооценивал он своего охранника. Совсем недооценивал. Барон де Бёв явно вел свою игру, и отпускать нас был не намерен. Похоже, что Казимир тоже не полностью управляет государством, и регента уже давно переигрывает свита. Стареет глава, стареет. Тот тем временем продолжал. «Мира же меня вообще не так поняла, потому что недослушала и бросилась перечить. Да, я действительно хотел, чтобы ты убралась из Праги и вообще из этого мира но исключительно ради твоей же безопасности, куда угодно. Лучше всего, если бы ты нашла бы себе мужа в одном из путешествий и осела бы в провинциальном мире. Ну или хоть во мрак ушла, куда ты в итоге и попала. Поэтому я хотел, чтобы ты не возвращалась, но я никогда не желал тебе смерти. Наоборот, всё это делалось не из личной неприязни, а ради твоей безопасности. но а причины, позволь, я раскрывать не буду. К тому же ты всё равно мне не поверишь». Наста то Да, я тоже из Яна в его версии сходу найти не могла. Звучало всё вполне логично и по-отцовски, что вовсе не означало, что все слова были ложью от начала и до конца. «Ну а ты, дорогая, тоже пришла сводить личные счёты», — обратился Казимир ко мне. За показной усталостью и равнодушием в его голосе чувствовалось напряжение. Он действительно опасался того, что я его убью. Не верил, иначе бы не держал возле себя охрану круглосуточно, но всё-таки боялся. «Зависит от того, что ты сейчас ответишь. Ты вчера подослал ко мне убийцу». «Убийцу? Вот как любопытно», — протянул он и нервно плеснул себе ещё коньяку. Казимир был натурально изумлён. Рыжая, мой дистанционный детектор лжи, тут же выдала мне параметры его пульса и давления, вместе с однозначным заключением. Глава действительно ничего об этом не знал до этого момента. «Но, как я вижу, ты жива и здорова. И ты не поверишь, но я рад. Ради интереса, признайся, ты действительно думаешь, что это моих рук дело?» «Нет, не верю. Потому и пришла, а не прислала солдат для ареста. Но спросить стоило». Улыбнулась я, пододвинула стул и села в центре комнаты. «Сейчас мы располагались также как когда он нанимал меня на работу в трест. «Кстати, от убийцы меня спасла Наста», — добавила я. Мне была любопытна его реакция. Расстроиться, что дочь помешала такому благому делу, или наоборот. «Она была с тобой в момент покушения?» Казимир неожиданно занервничал по-настоящему. Настолько, что забыл даже держать на лице привычную маску равнодушия. Он машинально снял очки. Протёр полой жилетки, забыв про специальную тряпочку для этого, что обычно лежала в ящике стола. Секунд десять сидел с отсутствующим взглядом, смотря перед собой. Я физически ощущала, с какой скоростью сейчас поскакали его мысли. Неужели он настолько переживает за дочь? Или, похоже, я что-то упускаю в том, что произошло той ночью? Что-то очень важное, что глава уже понял, а я нет. Казимир. Водрузил очки в тонкой золотой оправе обратно на переносицу и почему-то внимательно посмотрел на Насту. Возникла неловкая пауза. Я ждала, что он хоть что-нибудь скажет, но глава молчал. Мне пришлось продолжить. На самом деле я пришла за мировым соглашением. Вспоминать старое и угрожать имело бы смысл, будь у тебя варианты остаться у власти. Но их нет, никаких. Я пришла обсудить условия капитуляции. «Не рановато ли празднуешь победу, девчонка?» Поморсился он и перевёл, наконец-таки, взгляд на меня. Казимир выдвинул ящик под столом. Я подобралась и заметила краем глаза, как напряглась Наста. Но он достал из тумбочки шоколадку. Он отхлебнул коньяку, отломил кусочек от плитки и, не торопясь, закусил. «Ты всерьёз думаешь, у тебя есть хоть один вариант сохранить этот кабинет?» «После того, как подосланный убийца сам остался лежать на полу в луже крови, я буду на чеку, и второго покушения не будет. Так что вопрос только в том, уйдёшь ты, как и должен, по-хорошему или по-плохому. Мне бы хотелось обойтись без жертв». Я старалась говорить спокойно и даже с некоторой иронией, хотя внутри уже закипала. «Я говорю не про себя, глупенькая Александра. То, что моё время прошло, я понял так давно, что ты даже удивишься. Это случилось в тот день, когда я отобрал у неизвестной рыжей девчонки меч и, сидя за этим столом, разглядел, что именно, держу в руках. Когда через пару часов мне прислали настойчивое требование от мрака зачислить тебя в трест и нагрузить поисками наследия королевы, то уже даже не удивился. То, что они нашли очередную жертву, было ясно, как божий день. И, говоря про жертву, «Я имею в виду не себя». Казимир поболтал коньяк в пузатом бокале и шумно втянул носом аромат. «Знаешь, это как в шахматной партии, когда у тебя ещё полно фигур, но ты видишь, что соперник уже выиграл и в любом случае поставит мат через десять ходов, то бунтовать уже глупо. Надо с честью завершить игру». «Они ввели запрещённую фигуру и выиграли». «Я признал это ещё в тот вечер, когда ты только появилась в столице, и знал, что этот момент, когда ты, довольная, будешь сидеть напротив с полными правами на мой кабинет и весь мой мир, он уже близок. Только вот ты, девочка, не гроссмейстер и даже далеко не шахматный король. Ты — пешка, которую продвинули в королевы и напялили на неё красный плащ исключительно, чтобы ей пожертвовать через несколько ходов». «Терпеть не могу шахматы, глупая игра. А насчёт жертвы? Так это ты просто пытаешься меня запугать на пустом месте. С чего мне тебе верить?» Я постаралась ответить спокойно и даже иронично, но сама понимала, что получилось фальшиво. «А ты что, всерьёз веришь в сказки про перемещение во времени? Вроде большая уже девочка. Скажи честно». На этом пути у тебя не возникало ощущения, что всё уж слишком ловко подстроено конкретно под твою персону. А что, если я скажу, что ты не первая, кого они направили по этой дороге? Раз они начали применять запрещённые приёмы, то я тоже вправе отказаться от договорённостей. Так вот, знай, что самая большая тайна треста и мрака состоит в том, что Красная Королева — это не конкретный человек, а проект — Этакая пугала, которая регулярно вытаскивает из чулана, отряхивает пыль и демонстрирует народу. Когда ты читала легенды, как ты сейчас думаешь о себе самой, не возникало ли у тебя вопросов, куда всё время уезжала королева? Её же иногда не было годами. Её правление можно разделить на чёткие периоды между поездками, потому что после каждого приезда стиль руководства менялся. «Тебя не интересовало, почему часто, по возвращению, она принимала решения, которые противоречили более ранним, объявленным до отъезда? Почему нет ни одного её портрета? Вернее, зачем мрак их все целенаправленно уничтожил?» Ответ прост. «Красная королева, детка, — это символ. Наполняют его каждый раз разные люди. Подобные тебе девушки, которые живут ярко, но, увы, очень недолго» такие мотыльки-однодневки. Нет никакой вечно молодой дамы, которой подвластно само время. Есть проект, в который вовлекают бездомных и безродных рыжих дурёх, типа тебя, уже много десятилетий. Смотри, почти двадцать лет всё было тихо и спокойно, и в королеве не было нужды. Сейчас наступило сложное время, конфликты обострились, и мрак опять вытащил наружу старое пугало. Нашёл тебя, нарядил в красное и выпустил на потеху народу. Поздравляю, очередная королева Сатурналей на один день. Казимир скривился, снова отхлебнув коньяку. Наста смотрела на меня испуганными глазами. Она поверила, совершенно точно поверила. У меня внутри тоже медленно полз, вызывающий дрожь в руках и коленках, холодок. Я хотела верить в сказку в скачки во времени, в героическую версию себя, каким-то образом нырнувшую в прошлое и совершившую кучу великих дел. Но если пройтись по всей моей истории бритвой Оккама и отсечь всю фантастику, постаравшись найти разумное и наиболее простое объяснение, то выходило, что Казимир сказал правду. А что, если не было никакого пути к красной Королевы, который я обнаружила? Всё это действительно могло быть одним большим квестом с актёрами и реквизитом. Монашка, которая кучу лет ждала возможности с радостью поведать мне все о дневниках королевы, или нанятая на день актриса, исполнившая заданную роль, во что проще поверить? В то, что за век до появления смартфонов кто-то выдолбил в гробницы гробнице QR-код на мраморе? Или в то, что это сделали за неделю до моего визита, аккуратно присыпав сверху пылью? История Казимира вполне могла быть правдой. Даже не так, она была наиболее вероятной правдой. Странно, что мне это раньше не приходило в голову. Одно только не срасталось. Марка, его отношение, его глаза, когда он смотрел на меня. Мог ли он настолько врать и только играть в чувства? В это я не могла поверить. Если это так, то мир для меня рухнет. Тут мне пришла в голову страшная мысль. Что если Марка ни при чём? Мальчишка, который в столь молодом возрасте возглавил сильнейшую во вселенной организацию, что десятилетия держит в узде всех ныряльщиков. Это ли не фантастика? Вдруг и он такая же пешка, которую временно сделали офицером, чтобы разыграть партию. Его история столь же нелепа, как и моя. Может, мы оба жертвенные барашки? Выходит, и он не в курсе всего процесса и совершенно искренне верит в то, что я действительно красная королева». Можно ли исказить детские воспоминания, подкорректировать их, чтобы лицо, которое всплывает в памяти, было похоже на моё? Запросто. Гипнотизёр может легко это сделать. Наверняка в распоряжении мрака есть немало таких мастеров. Королева сказала. Эти дурацкие ветераны про себя смеялись надо мной с Марка и разыгрывали спектакль. Королева Сатурналии, как сказал Казимир. Я вспомнила эту римскую историю, как во время празднеств сатурнали находили какого-нибудь нищего на роль короля. Целую неделю он жил как бог, его кормили до отвала, ублажали вином и женщинами. Ему прислуживали все, даже аристократы. А потом, когда праздник кончался, его убивали. Что если эта история про меня? Тело стало каким-то ватным и вялым, на меня накатила апатия, и отчаяние. Что я делаю? Для чего и для кого разыгрываю этот спектакль? Я всё время ощущала руку режиссёра, который вёл меня как марионетку через все приключения, но с чего я решила, что нити обрезали, как только меня выпустили на площадь перед войсками в красной тряпке. Только потому, что так сказал Марко. Одна марионетка заставила верить другую, что она свободна. Казимир с удовольствием наблюдал за моим отчаянием. Именно это и вывело меня из тупора, его гаденькая улыбочка. Даже если я марионетка, то свою роль надо отыграть до конца. Лучше хоть недолго, но побыть королевой, чем остаться растерявшейся пешкой. Если мной всё равно скоро пожертвуют, то нужно взять из ситуации максимум. Вдруг подвернётся возможность, и я как-нибудь вывернусь из прописанного сценария. Обрежу чёртовы нити и убегу с шахматной доски. Может быть, без твёрдой руки кукловода я упаду безвольной тряпочкой, но ведь есть же шанс, что этого не случится. «Красивая гипотеза. Вот только от того, правдива она или нет, ничего не меняется», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос не дрожал. «Сегодня твой последний день в тресте. Завтра я появлюсь на площади, как ты выразился с фанфарами и войском. Если застану тебя здесь, то будет суд» и наружу всплывёт куча твоего грязного белья, которое многократно перетряхнёт и обсосёт пресса. Подозреваю, что в результате она так накрутит толпу, что даже я не смогу изменить решение присяжных. Поэтому будет лучше, если завтра я найду этот кабинет пустым. Надеюсь, мы друг друга поняли?» Казимир поджал губы, прикрыл глаза и медленно обречённо покивал. «Я же сказал, что готовился к этому дню уже давно». «Не волнуйся, правила игры мне известны, и я их ломать не буду». «Лишние жертвы действительно никому не нужны. Более того, уверен, что вскоре, когда очередной проект под названием «Красная королева» будет завершён, я опять вернусь сюда в качестве хозяина». «Не надейся», — не выдержала я. Казимир только самодовольно ухмыльнулся, поднялся из-за стола, подошёл поближе к нам и коротко кивнул, прощаясь. Несмотря на то, что завтра глава Треста покинет это место, победителем в нашем с ним разговоре, как ни странно, оказался он. «Прощай. Надеюсь, что больше не свидимся. Так будет лучше для нас обоих», — сказала я и встала со стула. «Дочка», — неожиданно горячо сказал Казимир и схватил Насту за руку. «Не будь рядом с ней. Иди своей дорогой. Я всегда желал тебе только одного, чтобы ты была в безопасности». «Уезжай, уезжай как можно дальше. Ныряй в максимально далёкий мир. Облюбуйте с Томом какой-нибудь домик на краю Вселенной и переждите в стороне те события, которые вскоре произойдут. Только так ты можешь уцелеть». Наста медленно вытащила свою руку из его ладони и брезгливо поморщилась, пятясь прочь. «Я знаю, что, скорее всего, никогда не увижу внуков». «Но я хотел бы, чтобы они всё-таки были. Если ты останешься рядом с ней, то ты до них не доживёшь», — прошептал Казимир. И я всей кожей ощущала, что он сейчас говорит совершенно искренне, от сердца. «Прощай», — сказала Наста дрогнувшим голосом, и пошла вслед за мной к выходу. На пороге я обернулась и всё-таки спросила. «А как поживает барон Дебёв? Сильно подозреваю, что вчерашнее покушение его рук дело». «Это вряд ли», — устало ответил Казимир. «Он тоже очень не глупый человек, и пусть не сразу, но всё же понял, что к чему. Попасть под паровой каток проекта «Красная королева» ему хотелось ещё меньше, чем мне. Только я, в отличие от него, связан с этим кабинетом долгом и обстоятельствами. Барон сбежал в ту же ночь, когда ты исчезла из тюрьмы и нанесла ему визит. Так что его дальнейшая судьба мне неизвестна».